Эльфрида, Оскар и Эльфрида, держась за руки, с величайшей осторожностью шли домой. Было уже почти восемь вечера, совсем темно, и снег валил стеной. Но все же по всей дороге горели уличные фонари, поэтому Оскар убрал карманный фонарик, который он предусмотрительно взял с собой. Они поднялись по тропинке к вершине холма. Город лежал внизу перед ними, под заснеженными ветвями деревьев светился круглый циферблат башенных часов. Снег чудесным образом преобразил все вокруг. И Элфрида остановилась, глядя на сказочный пейзаж. «Как бы я хотела стать художником, — Оскар сказала она. Она крепко держала его за руку, и потому он тоже остановился. — Ты считаешь сейчас самый подходящий момент для таких размышлений? — спросил он. Почему же нет? У меня на шее тает снег, и по спине течет стройка холодной воды. Но разве не прекрасно было бы запечатлеть вот эту картину? Запечатлеть навсегда. В свете уличных фонарей и на фоне освещенных окон падает снег. И башенные часы точно луна, которая стоит на небе. Единственное, чего не нарисуешь, это запах дыма. Дымок припахивает мхом согласен это чудесный запах но прошу тебя пойдем домой проулок стал круто спускаться вдоль стены усадебного сада здесь был поручень и они пошли друг за дружкой держась за него как пассажиры сходящие с трапа самолета внизу виднелась задняя калитка сада над черным ходом висел яркий фонарь вот и добрались до дома в целости и сохранности они стряхнули снег с башмаков и шапок Повесили сушиться пальто и куртку. Элфрида заикнулась было об ужине, но Оскар выразил желание немного обождать. Он еще не переварил бутерброды с копченым лососем и сладкие пирожки. Кроме того, предвидя обратную дорогу, он благоразумно воздерживался в гостях от спиртного и теперь, прежде чем приняться за еду, мечтал о хорошей порции виски. Элфрида первая вошла в кухню, ласково поговорила с Горацио, и, оттворяя дверцу духовки, чтобы взглянуть, как там Кэджери, услышала, как Оскар сказал «Исчез мой виски». «Как это?» Вид у Оскара был несколько растерянный, сделал ноги. Может быть, Кэрри захотелось сделать глоток. Я полагал, что она все еще в постели. Одно другому не мешает. «Что у тебя, нет другой бутылки?» «Есть, но это была открыта. Ну давай поищем. Они вышли из кухни и стали подниматься по лестнице. На площадке Элфрида приостановилась. Дверь в гостиную была закрыта, но оттуда доносились чьи-то голоса. Оскар тоже услышал их. Они озадаченно посмотрели друг на друга. Оскар сказал. Похоже, я знаю, где моя бутылка. Шшш. Элфрида на цыпочках подошла к приоткрытой двери спальни Кэри. Заглянула в комнату и вернулась к Оскару. Ее там нет. Драматическим шепотом произнесла она. Кровать пуста. Оскар, включаясь в игру, тоже понизил голос. И у нее гость. Кто это может быть? Загадка, но почему бы нам не войти и не посмотреть? Что они и сделали. Отворив дверь гостиной, они увидели мирную, приятную картину. Мягко освещенная, красивая комната — Занавески спущены, в камине пылает огонь. В креслах у камина сидят Кэрри и незнакомый мужчина, но впечатление такое, как будто они знают друг друга целый век. В голове у Элфреды сразу же мелькнуло. Может быть, Кэрри отыскал ее старый знакомый, давний и верный обожатель. Кэрри повернулась, увидела их и вскочила с кресла. Элфрида, вы вернулись, а мы и не слышали. Хорошо провели время». Да, прекрасно, однако не предполагалось, что ты встанешь. Я заскучала. Теперь уже и незнакомец поднялся с кресла и стоял перед горящим камином в ожидании, когда его представят. Он произвел приятное впечатление на Элфреду. Одет как бизнесмен, прекрасно сшитый темно-серый костюм, скромный галстук, коротко подстриженные волосы. Он был высок ростом, длинноногий, загорелое лицо выгодно оттеняло светло-карие глаза. Несмотря на свои 62 года, Элфрида ощутила физическое тяготение, которое, однако, нисколько не умаляло ее нежности к Оскару. Просто почудилось нечто знакомое, словно вздрогнуло сердце от яркого воспоминания о том, что когда-то было и у нее. «Элфрида — это сам Ховард». «Элфреда Фипс и хозяин дома Оскар Бланделл». «Как поживаете?» Они обменялись рукопожатием. «Очень прошу извинить меня за вторжение», — сказал Сэм Ховард. «Вторжение? Ну, я ведь явился сюда без приглашения». В этот самый момент Оскар узрел свою бутылку виски. «Вот она! Я-то думал, куда она исчезла?» Кэрри рассмеялась. «Вы решили, что я тайком выпиваю». «Я принесла ее сюда, чтобы угостить Сэма. Хотите?» «Ужасно! Я сознательно устроил себе вечер воздержания, чтобы доставить Элфреду домой в снегопад в целости и сохранности». Но в таком случае, — сказала Кэрри, — я налью вам побольше. Только мне надо спуститься за стаканами. А что тебе, Элфреда? Я пью вино». «Присоединяюсь к тебе». Элфреда вдруг почувствовала усталость. Она с облегчением опустилась на диван и вытянула вперед длинные ноги. Два часа простояла, поедая сэндвичи и пирожки. Там был еще кто-то. О, да, еще три пары, очень разговорчивые и приветливые. А как Люси? Они всей компанией ушли на танцы. Вот и хорошо. Сейчас я принесу стаканы и еще бутылку вина и содовой воды для Оскара. Она вышла, и Элфрида услышала, как она сбегает по лестнице. Оскар уже сидел в своем кресле. Они остались втроем с неожиданным гостем. Оскар, конечно, понятия не имел, о чем с ним говорить, поэтому Элфрида пришла на помощь. Ну вот, теперь расскажите нам, улыбаясь самой своей радужной улыбкой, начала она, кто вы такой и как здесь оказались? Наверное, вы и старый друг Кэри? Вовсе нет. Он взял стул, пододвинул его поближе к дивану, где сидела Элфрида, и слегка наклонился вперед, сцепив руки между колен. «Я познакомился с ней сегодня вечером». «Ах, вот что!» И Сэм начал объяснять. Он работает в текстильной компании «Старок и Суинфилд», которая приобрела пришедшую в упадок шерстяную фабрику в Бакле. Фабрику МакТагерта. Приехал сюда, чтобы занять место управляющего. Элфрида ничего не поняла, зато Оскар сразу сообразил, в чем дело. «Питер Кеннеди рассказывал мне, что фабрику МакТагерта кто-то покупает, но я не знал, что дело продвинулось так далеко. Когда же она снова начнет работать? Ну, сначала мы должны все перестроить». «А что там случилось?» — вмешалась Элфрида. «Поначалу одно за другим возникали всякие осложнения», — объяснил Оскар. А потом фабрику залило водой, и все оборудование погибло. Он повернулся к Сэму. «Давно ли вы занимались текстилем?» «Ну, в сущности, я занимался им всю жизнь и занимаюсь теперь. Мой отец был хозяином небольшой фабрики в Йоркшире». «Вот как. А где вы живете? В Лондоне?» «Да, но последние шесть лет я работал в Нью-Йорке. И вот в ноябре меня отозвали в Лондон, чтобы я принял на себя руководство проектом в Бакле. «Значит, вы поселитесь в этих местах». Вернулась Кэрри со вторым подносом, где стояли бутылки и стаканы. Сэм вскочил ей навстречу, чтобы помочь. Расчистив место на столе, они поставили поднос. Сэм аккуратно вытащил пробку из бутылки с вином, налил стакан для Элфрида и отнес ей. «Что вам, сэр?» «О!» — по губам Оскара скользнула довольная улыбка. Приятно было сидеть у камина, когда кто-то другой исполнял обязанности хозяина. Виски с содовой было бы замечательно, без льда. — Так достаточно? — Отлично. Сэм налил вина Кэрри а себе, — спросила Элфрида. Он сказал, что еще не допил свое виски, взял стакан со столика у камина и вернулся на стул рядом с Элфредой. Как далеко вы продвинулись? — спросила Кэрри. «Простите, не понял». «В объяснениях». «Мы услышали о шерстяной фабрике», — пояснила Элфрида. «Вряд ли к этому можно добавить что-то более интересное». «Напротив, самое интересное впереди. Элфрида, ты будешь очень удивлена». И Кэри, как кошечка, свернулась в кресле. Элфрида согласилась. «Ну что ж, удивляйте». Сэм продолжил рассказ. Теперь я могу перейти непосредственно к причинам моего появления в вашем доме. Вернувшись из Нью-Йорка, я остановился в Лондоне у своих старых друзей, Дженни и Нила Филиппов. У них дом в Уотсворте. Как-то вечером к ним на ужин пришел старый знакомый родителям Дженни. Его зовут Хьюи Маклелан. Сэм сделал паузу. Элфриде показалось, что она длится бесконечно. Наконец, Оскар сказал «Хьюи». Не о моем ли Кузене вы говорить. Да, очевидно, о нем. Но он сейчас на Барбадосе. Нет, он приехал в Лондон повидаться с друзьями, и, как я понял, по каким-то делам. И намеревался провести Рождество и Новый год на юге Франции, с кем-то по имени Моди Пибоди. Какое невероятное совпадение! Мы разговаривали, и Хьюи, узнав, что я еду в Бакли, спросил меня, где я собираюсь жить. Я сказал, что никакого пристанища у меня нет, но я что-нибудь подыщу. И тут он извлек из кармана ключ от этого дома. Он сказал, что владеет половиной, а вторая половина принадлежит его кузену, и он хочет свою продать. «Черт побери!» — сказал Оскар, и Элфреда отметила, что при данных обстоятельствах он мог бы выругаться гораздо крепче. «Вот Лавкач, И всегда был таким. Какого черта он не связался со мной?» Насколько я помню, он пытался вам дозвониться. Вы жили в Гэмпшире, ведь так? Он туда звонил, но никто не отвечал. Его отец Гектор знает, что я переехал в Криган. По-моему, Хьюи не собирался встречаться с отцом, пока не вернется из Франции. Хорошая завязка для Романа. Потрясенный предательством кузена, Оскар отпил сразу чуть не полстакана виски и хмуро замолчал, размышляя над чудовищностью ситуации. Почему он вдруг решил продать свою половину? Мы так много лет владели вместе этим домом, делили и тонкую струйку ренты. Мне и в голову не приходило, что он выставит свою половину на продажу, тем более не обсудив этого предварительно со мной. Мне показалось, что он нуждается в наличных деньгах. Ну, это меня не удивляет. Он ведь платит алименты трем бывшим женам и к тому же любит царить деньгами направо и налево. Оскар задумался, а потом спросил, вы пришли к соглашению через посредничество агента? Нет, он собирался пойти в агентство Херст и Филмер, Но, встретив меня, передумал, решив, что частная сделка будет более удобна во всех отношениях. Вы знаете, что я владею половиной дома? Да, он мне сказал. И что вы ответили? Что сначала он должен обо всем договориться с вами. Так почему же вы приехали сюда? Хьюи предложил мне взглянуть на дом, раз уж я все равно еду в эти края. Объяснил, что раньше здесь жила супружеская пара, но не так давно муж умер, и вдова переехала в другое место, поэтому дом пуст. Ключ оказался у него с собой, он просто вынул его из кармана и вручил мне. Не слишком ли он легковерен? Слишком. Вероятно, он решил, что мне можно доверять. И продажа из рук в руки позволит сэкономить на гонораре. «Агенту?» «Именно. Он назвал сумму». Все время, пока они разговаривали, Сэм сидел неподвижно на своем не очень-то удобном стуле с прямой спинкой и внимательно, не сводя глаз, смотрел на Оскара. Сейчас, когда дело дошло до конкретных вещей, он невозмутимо ответил «150 тысяч». «И вы готовы их заплатить?» «Я еще не видел дом». Но если вы захотите купить его, безусловно. Поделив на два, получаем семьдесят пять тысяч? Да. А если я захочу больше? Но это можно обговорить, я просто цитирую вашего кузена. Ясно. Оскар допил виски. Сэм молча взял у него пустой стакан и налил еще порцию. Теперь вы знаете, как я здесь оказался, и я должен извиниться перед вами обоими. Я передам вам ключ, который дал мне Хьюи, и мы забудем об этом деле. Я считал, что должен рассказать вам все подробно. Это правильно. Оскар взглянул на стакан с виски в своей руке. Спасибо, сказал он и поставил его на стол рядом с собой. Элфрида, которая все это время не без труда сохраняла молчание, почувствовала, что пришло время и ей сказать слово. Вы внесли полнейшую ясность, мистер Ховард. Сэм. Хорошо. Вы абсолютно все разъяснили, Сэм. И все же я не могу понять, как вы оказались здесь. Я приехал сюда на машине два дня назад. Вы остановились в Бакле? Нет, в гостинице в Инвернесе. Сегодня у меня была первая встреча с рабочими и служащими фабрики. Там предстоит большая работа по расчистке, многое надо выкинуть на свалку. После встречи... Я выпил в пабе крошку пива с Фергюсом Скиннером, он местный представитель, и все это организовал. Потом я собрался ехать обратно в Инвернес, и тут мне пришла в голову мысль свернуть в Криган. Какой-то прохожий показал мне усадьбу, и дом оказался столь явно обитаем, что во мне разгорелось любопытство. Я вышел из машины и позвонил. Предпочитаю сразу разгадывать загадки. «Все ясно». Элфрида решила, что это необыкновенно волнующая история. Она уже представляла себе. Красивый незнакомец звонит в дверь, и Кэрри спускается по лестнице и открывает дверь. Она бросила взгляд на Кэрри. Та по-прежнему сидела в кресле, уютно свернувшись в клубочек, и за все это время не произнесла ни единого слова. Иногда было трудно догадаться, о чем она думает. А это был как раз один из таких случаев. «Кэрри», — сказала Элфрида: — «я надеюсь, ты пригласила Сэма отужинать с нами». Кэри засмеялась. Она повернула голову, и они с Сэмом обменялись явно заговорщицкими взглядами. «Значит, у них уже есть какие-то секреты». Сэм улыбнулся, сразу помолодел и уже выглядел не таким серьезным и рассудительным. «Еще одно признание», — сказал он. О чем это они? Элфрида, Сэм остается у нас ночевать, вступила в разговор Кэри. Я сама предложила ему, и он вынужден был согласиться. Все дороги на Инвернес занесло снегом. Мы позвонили в автомобильную ассоциацию и нам дали такую сводку. А гостиницы в Кригане работают только летом, в туристический сезон, надеюсь, ты не против. Это самое приятное. «Что я могла услышать?» — с искренней улыбкой произнесла Элфрида. Время близилось к полудню. Элфрида лежала в постели, а рядом Оскар читал «Любовь во время холеры». Горела только лампа с его стороны постели, и вся комната была в полутьме. Плотные занавеси были чуть приоткрыты, и с улицы в эту щель проникали полоска света и стройка холодного воздуха через чуть приоткрытое окно. К счастью, Оскар и Элфреда были в полном согласии и относительно свежего воздуха, и освещения. Ни он, ни она не могли спать в душной темноте. Полоска света золотисто мерцала на медной перекладине спинки кровати. У стены неясно вырисовывался большой гардероб красного дерева, который каждую неделю до блеска полировала миссис Снит. На старомодном туалетном столике стояли фотографии Элфриды в серебряных рамках, флакон духов, лежало ее зеркальце, обрамленное слоновой костью, и это была ее комната, их комната в доме Оскара. Она припомнила все невероятные события этого вечера. Она, Оскар, Сэм и Кэрри в девять часов наконец-то сели на кухне ужинать. К этому часу кэджери слегка подсохла, но никто не обратил на это внимания, во всяком случае не выказал недовольства. Кеджире был подан зеленый горошек на десерт персики под кремом. Оскар достал бутылку белого вина, а когда ее прикончили, принес еще одну. Они пили кофе, когда станцев вернулись Люси и Рори, разрумянившиеся от мороза. Люси удивилась, увидев за столом незнакомца — Ей представили Сэма и объяснили, каким образом он оказался в их доме. Это произвело на нее большое впечатление. «Вы хотите сказать, что застряли тут из-за снежных заносов?» — с недоверием спросила она. «Пожалуй, что так», — ответил Сэм. «Поразительно, как у Агаты Кристи. К утру кто-то, наверное, из нас будет убит. Но не мною. Значит, Оскаром. Оскар, это вы злодей». Ночью вы тихонько зарежете кого-нибудь ножом или удушите веревкой. А утром никто и не будет знать, что это вы. Примчится полиция и ужасно умный детектив. Но почему именно я должен быть злодеем?» — запротестовал Оскар. «Да потому что вы самый симпатичный из всех нас. А это всегда так и бывает. Убийца совсем не похож на убийцу. Это должны быть вы». Тут Оскар стал расспрашивать о танцах в школе. Лиси призналась, что ей еще никогда не было так весело. Она танцевала все танцы, кроме одного, он ужасно трудный, называется «Герцог» и ей герцогиня Эдинбургские, и его надо специально разучивать. Играл настоящий оркестр, и когда стало жарко, можно было выпить лимонады. «Рори! Кто же это все организовал?» — полюбопытствовала Кэрри директор школы и несколько старших мальчиков было здорово пришли все даже малыши оскар предложил рори пиво, но тот сказал что предпочел бы горячий шоколад люси заявила что она тоже хочет горячего шоколада и приготовит его сама ребята придвинули стулья и присоединились к взрослым с шоколадом и печеньем вскоре рори поднял свой бокал и сказал что ему пора домой «А что там с погодой?» — спросил его Сэм. «Снег перестал, но не знаю, надолго ли. Я расскажу папе, что познакомился с вами, и о фабрике, что она снова начнет работать. Он обрадуется». «Ну, радоваться пока рано. Восстановление займет еще много времени». «Ну что ж, главное начать», — философски заметил Рори. «Люси, я постараюсь завтра днем притащить тебе телевизор». Все зависит от того, в каком состоянии поле для гольфа. Наверное, там на санках кататься можно. Я тебе позвоню». Он вышел через черный ход, так было удобнее. Люси проводила его и вернулась в кухню, улыбающаяся. Но улыбка почти тут же исчезла. Так широко она зевнула. Кэрри протянула руку и привлекла ее к себе. «Ты устала, иди-ка спать. Можно мне сначала принять горячую ванну?» «Конечно, можно. Ты повеселилась?» Люси поцеловала ее. Это было здорово. Пока Оскар и Сэм сидели за кофе с бренди, бутылку которого Оскар неожиданно извлек с полки винного погребка, Кэрри и Элфрида перемыли тарелки, а потом отправились наверх, чтобы обследовать бельевой шкаф миссис Снит и застелить кровать для Сэма. Они нашли просто ней наволочки, банное полотенце и лишнее одеяло на случай, если гостю будет холодно. Кэрри осмотрела гардероб, который был пуст, если не считать двух вешалок для пальто. Элфрида снова пошла к бельевому шкафу и вернулась с метелкой для пыли и отделанной кружевом полотняной дорожкой. Быстро смахнув пыль, она постелила дорожку на комод. Кэрри завела часы и поставила их на столик у кровати. «Что еще может понадобиться мужчине?» — спросила Элфрида. «Цветы, салфетки, мини-бар». После того, как они с Оскаром прикончат последнюю бутылку, вряд ли ему понадобится мини-бар. А вот новой зубной щетки у меня нет. Зато у него есть, он сам сказал, и бритвы тоже. Так что все в порядке. А пижама? Наверное, он спит нагишом. Откуда ты знаешь? Инстинкт Элфрида. Женский инстинкт. И вдруг обе рассмеялись. Кэрри сказала, ты святая, Элфрида. Я не могла не предложить ему остаться и заранее знала, что ты не будешь против, и это самое замечательное. Ну, я всегда любила, чтобы дом был полон людей, а этот просто создан для гостей и застолий. Мы с Оскаром слишком долго слонялись тут одни. Теперь это настоящий семейный дом. Она произнесла это с явным удовлетворением. Семейный дом. Элфрида лежала в постели и ощущала дом как щит, как панцирь. Черепахи как убежище. Он понравился ей с самого начала. Она полюбила его. А теперь он полон друзей. Теперь он стал настоящим домом. Домом Оскара. Но Хьюи хочет продать его. Мысль о том, что Оскар согласится с планами Хьюи и вынужден будет оставить единственное место, которое ему когда-либо принадлежало, была невыносима. Оскар дочитал главу, вложил закладку, закрыл книгу и положил на столик. «Ты все еще не спишь?» — спросил он. «Нет». «Извини. Да просто не спится». Он щелкнул выключателем, но свет проникал в комнату через оставленную щель между занавесками. Элфрида сказала, «Оскар, что такое?» «Если Хьюи хочет продать свою половину, ты мог бы выкупить ее у него, и тогда весь дом стал бы твоим навсегда». 75 тысяч. У тебя... У тебя нет 75 тысяч. Если я продам все, что у меня есть, может на скребу 20. Но ты можешь взять суду. Такую суду мне уже не дадут в моем-то возрасте. К тому же я всегда испытывал ужас перед судами. Люди говорят, возьми суду, но на самом деле это значит возьми в долг. Меня это пугает. Много денег у меня никогда не было, но я никогда никому не был должен, и становиться должником сейчас я не могу. А если у меня появятся 75 тысяч, это поможет? Если у тебя появятся 75 тысяч, они будут принадлежать тебе. Я так полюбила этот дом. Правда? Он такой прочный, такой простой». Он словно сам приспосабливается к нам, разве ты не чувствуешь, что он как биение сердца? И как он следит, чтобы все было в порядке, и укрывает нас, и обо всех нас заботится? У меня не такая буйная фантазия, как у тебя. Оскар, ты не можешь его потерять. Ах, и не может продать его без моего согласия. Но ему нужны деньги. Элфрида замолчала, мысленно подбирая слова. Выслушай меня, Оскар. Если я продам мою маленькую картину, моего Дэвида Уилки, сколько за него можно получить? Это твое сокровище. Нет, это моя страховка. И, может быть, как раз сейчас пришло время реализовать ее. Но она твоя, а не моя. Но мы вместе, Оскар. И оба слишком старые, чтобы вести дискуссию о таких мелочах. 75 тысяч — не мелочь, это очень много денег. Если картина стоит столько, значит, мы должны ее продать. А если мы не получим за нее 75 тысяч, то возьмем суду. в этом есть смысл. Ради чего хранить какую-то маленькую картинку, если можно купить себе спокойную жизнь? У тебя будет этот дом, ты будешь жить в нем до конца твоих дней. Тебе ведь этого хочется, разве нет? Тебе хочется остаться тут навсегда? Я даже подумать не могу, что этот дивный дом перейдет другим людям. Я хочу, чтобы он был твоим. Я хочу, чтобы ты был здесь. Молчание длилось долго. Оскар не произнес ни слова. Потом он потянулся к ней и взял ее за руку. Пальцы у него были теплые, и Элфрида придвинулась к нему ближе. «Ты чудеснейший человек», — сказал он. «Спи». «Ты самый добрый человек на свете!» «Мы поговорим об этом утром», — сказала она ему.